Это устойчивое сочетание слов, равное по значению либо одному слову, либо целому предложению. Значение фразеологизмов раскрывается во фразеологических словарях русского языка. Наиболее употребительные фразеологизмы разъясняются в толковых словарях. Фразеологизмы. Чаще всего используются в разговорной речи и в художественных произведениях. Они придают речи выразительность. Источники фразеологизмов. По происхождению одни фразеологизмы являются собственно русскими, а другие – заимствованными. Собственно русские фразеологизмы связаны с историей нашей Родины с работой наших предков, с их обычаями, например, топорная работа, прописать ижицу, небо показалось с овчинку. Многие возникли из пословиц «собаку съел», «стрелянный воробей», из художественных произведений «Тришкин кафтан», «Медвежья услуга», «Как белка в колесе», на деревню дедушки. Это так называемые крылатые слова. Фразеологизмы заимствовались также из древнецерковно-славянского языка. «Нести свой крест», «Соль земли», «Манна небесная», «Фомани верующий», «Из мифов разных народов», «Авгиевы конюшни», Прокрустово ложи».